Глава 46 Мерит пересек комнату и сел рядом с ней. Теперь я понимаю, почему вы вините себя, но вы не виноваты, госпожа Сирус. Вы же не знали, что сноходец слышал ваш разговор с Исидорой. Магда по-прежнему не могла взглянуть ему в глаза. Нет. Нет. Но я должна была понять, что вероятность этого велика. Должна была это обдумать. Если бы я была осторожна и убедила ее сначала поклясться верности лорду Ралу... Это ничего не изменило бы. Магда, наконец, посмотрела на него сквозь слезы. Откуда вам знать? Сноходцы знают, что вы ищете ответы, верно? Верно. Если они знают так много то догадываются, что рано или поздно вы пойдете к Говорящей с Духами, чтобы найти ответы. В конце концов, после смерти Бараха, Говорящая с Духами стала следующим звеном ваших поисков ответов, которые нужны и им тоже. На самом деле, они уже были в ее разуме, подслушивали информацию о происходящем в замке и поджидали вас. «Но если бы я сразу попросила ее присягнуть...» Разницы бы не было, разве вы не понимаете? Мы вынуждены допустить возможность, что они уже знали все, что могли тайно отыскать в ее разуме. Возможно, они прятались в ее голове, надеясь услышать хоть немного новой информации, о которой вы или кто-либо другой могли поведать Исидоре. Они были там, чтобы шпионить, собирать информацию. Информация – это военная валюта, Когда Исидора согласилась поклясться в верности, враги поняли, что больше не смогут шпионить за ней. И поспешили убить ее до того, как она поможет вам что-то выяснить. «Но если бы я подумала...» «Если бы вы подумали, что ей следует принести клятву с самого начала, они бы всё равно убили её. Разговор с ней лишь на некоторое время задержал убийцу, пока сноходцы подслушивали. Они хотели смерти Исидоры по несвязанным с вами причинам. Ее работой был поиск жизненно важных ответов. Она пыталась выяснить, что замышляют волшебники императора. Почему враг собирает тела мертвых, и что он собирается делать с телами и душами этих людей. Снаходцы не хотели, чтобы Исидора помогла нам понять, чем они занимаются. И почему души этих умерших До сих пор не находятся в подземном мире вместе с остальными духами. Значит, им известно обо всем, что знала Исидора. Все ее знания в руках врага. Они знают все это. Похоже, что так. Мы имеем дело с еще большей проблемой, чем предполагали. Из-за того, что знала Исидора и над чем работала, она уже была обречена. Своим разговором с ней... Вы в действительности лишь отсорочили ее смерть. Сейчас важно выяснить, что она знала, и, следовательно, что сноходцы узнали, находясь в ее разуме». Магда провела тыльной стороной ладони по лицу, вытирая слезы и обдумывая последствия. Поиск ответов, истины, теперь стал еще более важным. «Похоже, вы правы. То, что я не убедила ее немедленно дать клятву» никак не могло повлиять на исход событий. Винить нужно не вас. С таким же успехом в ее смерти можно обвинить меня самого. Ведь именно я дал ей способности, которые сделали сидору угрозой для врага. Если бы я отказался, она, скорее всего, сейчас была бы жива и занималась бы лишь тем, что помогала советами тем, кто носит траур по душам умерших родственников. Но мы же не можем всю жизнь размышлять о «что если» и «если бы только». Мы можем лишь стремиться к лучшему. Вот почему истина так важна. Иногда, как в случае с Исидорой, наши навыки привлекают внимание зла, которое ненавидит всех, кто наделен какими-либо способностями. Император Сулакан хочет уничтожить почти всех одаренных, чтобы люди были беспомощны перед ним. Он добился больших успехов в очищении древнего мира от магии и не может позволить ей процветать здесь, в новом мире. Он готов погубить сам дар, лишить человечества магии. Готов на что угодно, лишь бы сосредоточить всю власть в своих руках и править с помощью грубой силы. Дар, наши способности, стоят на его пути и делают нас мишенями. «Это правда. барах однажды сказал мне, что Сулакан скорее уничтожит нас, чем позволит жить в мире, и все из-за риска, что его люди захотят жить так же свободно, как мы». «Такие люди, как вы и Исидора, не станут стоять в стороне и смотреть, как император убивает народ. Исидора сражалась ради всех нас. Она прекрасно понимала, что может потерять жизнь в этой борьбе. На самом деле я говорил ей то же самое, но мои слова не остановили ее. Она была воином. Вы тоже воин, иначе не стали бы искать истину, рискуя собственной жизнью. Вы сдались бы и уехали куда-нибудь в безопасное место. Однако вы до сих пор в замке, в центре опасности. Теперь не осталось безопасных мест и в ближайшее время не будет. «Безопасность – лишь иллюзия, когда зло на охоте. Я не могу просто стоять и смотреть. Я должна действовать». «Мы все можем быть только теми, кто мы есть. Ни больше, ни меньше». «Какая прекрасная мысль». Магда разгладила складки на подоле платья. «Вот почему вы исполнили ее желание, хотя могли сказать «нет». Он долгое время смотрел через комнату. Она сама выбрала этот путь. Люди должны следовать своей судьбе. Эти слова были похожи на те, что Барах написал в записке, призывая Макду следовать своей судьбе. Магда была не уверена, что мэррит прав, но с этой точки зрения она не была ответственна за убийство Исидоры. Благодарю волшебник Мэррит, что помогли мне взглянуть на это по-другому. Теперь я вижу, для обретения безопасности Недостаточно просто заставить произнести клятву. Хотя, должна признать, мне немного стыдно, что я чувствую себя лучше. Не так-то легко избавиться от чувства вины». «Леди Сирус, не вы причина ее смерти. Зло любит перекладывать вину на жертву. Не позволяйте ему это сделать». Магда кивнула, заправив за ухо прядь волос. «Мне будет проще, если вы станете называть меня Магдой». От теплой улыбки его лицо стало еще привлекательнее. «Тогда я просто Мерит». Магда улыбнулась ему в ответ, но тут же снова стала серьезной. «Боюсь, Мерит, я должна задать несколько неприятных для тебя вопросов, но мне необходимы ответы, чтобы отыскать истину». Он слегка откинулся назад. «Правда?» И что же ты должна узнать?